Эпилог Яркое весеннее солнце лилось через окна на пол парадного зала. На возвышении стояли два трона – для герцога и герцогини. Лагеж принимал посла без кара. Обговаривали помолвку Ивара с дочерью тамошнего князя. Граф не возражал. Алисия пришлась ему по душе. Веселая, смешливая. Она помогла заглушить боль от предательства невесты. Пусть он не любил княжну, девушка увлекла, скрасила перспективу унылого династического брака. Герцогиня Дартуалагиш безмолвствовала, кивала или отвечала односложно. Когда муж оборачивался к ней с каким-то вопросом, все мысли занимала новая жизнь. Стефания была на третьем месяце беременности. Она уже свыклась с новым статусом, обжилась в замке, выучила свои права и обязанности. Огорчала лишь, что ее практически всегда окружали слуги или придворные дамы. Статус супруги правителя лагерша предусматривал и таких. Зато как приятно остаться поздним вечером наедине с любимым супругом. Лагерцы сначала недоверчиво отнеслись к новой герцогине, однако затем приняли ее, уверились, она не шпионка арадония Среди народа ходили слухи, будто Стефания защитила ни одного человека от неправедного суда вражеских солдат, да и известие о беременности герцогини добавило любви. Грешница не смогла бы зачать так быстро. Когда посольство удалилось, герцог наклонился к жене и положил руку на ее живот. Я рад, что Господь благословил наш союз. Вы этого достойны, милорд. Улыбнулась Стефания, накрыв его руку своей. В зале остался только Ивар, и Лагиш беспрепятственно гладил живот довольной необыкновенно прекрасной супруги. Даже граф отметил, что Стефания буквально светилась изнутри, он только сейчас запоздала, поздравил герцогиню с грядущим пополнением в семействе, пожелав здоровья ей и будущему племяннику или племяннице. Отношения между ними оставались натянутыми, но Эжен надеялся, свадьба с княжной Алисией Бескар все исправит. «Не обращай внимания», – успокаивал герцог супругу, – «скоро все пройдет. Он пишет в Бескар слишком длинные письма». «Надеюсь, жен я очень надеюсь», – вздохнула Стефания, покосившись на бывшего жениха. «Больно видеть, как он страдает». Почувствовав ее взгляд, Ивар обернулся и сухо поинтересовался, не лучше ли ему уйти. «Вы до сих пор не простили». Печально констатировала герцогиня. Она поднялась с тронного кресла и подошла к деверю. Он почтительно склонился над ее рукой, унизанной перстнями. Каждый раз, когда Стефания надевала их, ощущала себя королевой. «Чего, ваша светлость?» – изобразил непонимание граф. «Я безмерно счастлив, что вы с братом сочетались браком». «Ивар», – одернул его герцог. «Давай обойдемся без твоих пожеланий. Сытыми по горло». И скажи, наконец, Стефане, что сожалеешь о своих словах». «Безусловно, сожалею. Вижу, вы действительно любите друг друга. Простите, ваша светлость. Я не считаю вас...» Он замялся и кашлянул, не решившись повторить сказанную в запальчивости «брань». «Словом, готов искупить свою вину». Герцогиня улыбнулась и поцеловала Ивара в щеку. Супруг не возражал. «Не надо ничего искупать. Я не злопамятна». — Лучше расскажите, что вы пишете княжне Алисии. Она лукаво улыбнулась. — Сдается, мое место в вашем сердце уже занято. Граф смутился и буркнул. — Чепуха! Стефания и Эжен переглянулись и, понимающе кивнули. Сердце юноши редко остается свободным надолго. Вот и Ивар нашел замену. Раз так, вскоре граф скинет броню, станет приветливым и открытым, как прежде. «Покажи Стефании портрет наречённой!» Эжен вторил тону супруги. «Княжна прислала тебе локон. Ты его сохранил?» «Нет», — заметно смутившись, выпалил Ивар. «А если правду?» Герцог широко улыбался. Он встал и, перегнувшись через кресло, положил супруге руки на плечи. словно оберегая от всех бед на свете. Граф замялся и неохотно вытащил медальон с изображением зеленоглазой блондинки. «Я же говорил, он уже простил. Просто дуется!» — шепнул Лагиш жене и поцеловал в щеку. «Молодость не постоянна, но всегда горда». Летом граф эвард обручился с княжной Алисией Бескар. Судя по тому, как трепетно жених держал невесту за руку, брак обещал стать счастливым. В конце осени герцогиня благополучно разрешилась маленьким Габриэлем. Спустя год у него родилась сестра Луиза. Милостью Божьей, не последний ребенок в семье правителя земли лагиш Шелковая лента. Ольга Романовская. Текст читала Екатерина Пермякова.